Все были неудовлетворены своим положением, все надеялись приумножить свои богатства и ограбить соперников. Все ждали первого неверного движения этого соперника, притом соперничающие группировки все время изменяли свой состав, и порой вчерашние лучшие друзья готовы были вцепиться друг к другу в глотке. К лету 1914 года германскому правительству казалось, что наступил выгодный момент. Успешно проходили переговоры с Англией, о опередили между ней и Германией португальских колоний в Африке. Создалось впечатление, что англичане не ввяжутся в конфликт на континенте, если Австро-Венгрия нападет на Сербию, затем Германия втянет в войну Россию и Францию. В таком случае перевес будет на стороне Тройственного союза, то есть Германии, Австро-Венгрии и Италии. Рассуждая так, кайзер Вильгельм стал подталкивать Австро-Венгрию к тому, чтобы... Та ударила первой и решительно по Сербии. Главным проводником идеи Германии в Австро-Венгрии был наследник престола Франц Фердинанд, хотя формально на престоле восседал его дряхлый дядя Франц Иосиф. В середине июня Франц Фердинанд встретился с кайзером Германии в Канопеште. На этой встрече была решена война. Франц Фердинанд заявил во время переговоров, что сейчас можно не опасаться России, слишком велики ее внутренние затруднения. Германский император благословил австрийцев на быстрый и энергичный удар по Сербии. Если Франция или Россия все же будут реально возражать, Германия с помощью Австро-Венгрии их быстро разгромит, тогда наступит очередь главного врага Великобритании. Далее Франц Фердинанд отправился в главный город, недавно захваченный Австро-Венгрией, боснии Сараево. Там он решил провести большие маневры, буквально вызывая на конфликт Сербию. В Сербии маневры были расценены однозначно, как провокация. По всей стране прокатились демонстрации, но патриотическое общество «Черная рука» полагало, что одними демонстрациями с австрийской угрозой не справится Был замыслен террористический акт 28 июня 1914 года. Гимназист Гаврила Принцип совершил покушение на Франца Фердинанда. Эрцгерцог был убит. Узнав о гибели своего союзника и друга, Кайзер Вильгельм решил, что мертвый наследник австро-венгерского престола должен выполнить свой долг, довершить то, что не успел довершить при жизни. Именно его смерть стала формальной причиной согласованного с Германией австрийского ультиматума Сербии. Правда, этот ультиматум последовал далеко не сразу. Гаврила Принцип... Убил Франца Фердинанда в тот день, когда экспедиция профессора Авдеева покинула Вологду. В день начала раскопок завершились экстренные переговоры между Германией и Австро-Венгрией о том, как вести будущую войну. В те дни начала июля можно было себя тешить тем, что все еще обойдется и ливень не выльется. Последней гирькой на весах войны стал разговор германского посла в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании сэром Греем. Посол намекнул Грею, что Германия полагает необходимым проучить Сербию, пользуясь тем, что Россия столь слаба, что ее можно не принимать в расчет. Английский министр сокрушенно покачал головой и согласился с тем, что Россия очень слаба. Немецкий посол счел этот жест индульгенцией и признанием того, что Англия вмешиваться не станет. Этот разговор произошел 6 июля. В тот день на раскопках была теплая погода, и потому много комаров. 20 июля президент Франции Пуанкаре срочно прибыл в Петербург. В течение трех дней он вел переговоры с русским императором и правительством. Посол Англии сообщил в Лондон, что Франция и Россия решили поднять перчатку, брошенную тефтонами. Наконец, 23 июля последовал австрийский ультиматум Белгороду. Сербию в нем обвиняли в попустительстве террористам и неумении вести свои дела, вследствие чего ей предлагалось отказаться от суверенитета и стать вассалом Австро-Венгрии. Вечером того дня Тиля нашла шахматную фигурку. Сделанную из кости Авдеев предположил, что это моржовая кость Значит, находка свидетельствует О связях славян С жителями Ледовитого побережья 24 июля Россия объявила им мобилизацию В Киевском, Московском, Казанском И Одесском военных округах А также на Балтийском и Черноморском флотах Англия хранила молчание Сербия миролюбиво ответила на ультиматум Приняв почти все его пункты Правительство Австро-Венгрии заявило, что не удовлетворено оппозиции Сербии, и 28 июля ее войска перешли сербскую границу. Германскому и австро-венгерскому генеральным штабам ситуация казалась более чем благоприятной. Слабая сербская армия отступала. 1 августа был объявлен германский ультиматум России с требованием прекратить мобилизацию. Россия отказалась. Ей была объявлена война. 2 августа Германия потребовала у Бельгии пропустить ее войска, чтобы нанести удар по Франции, а на следующий день объявила войну с Францией. Но тут отлично продуманная Германии схема начала давать сбои. Англия потребовала не нарушать нейтралитет Бельгии. Германия в растерянности молчала. Ведь Англия должна остаться нейтральной, не получив ответа от Германии, Англия также вступила в войну. Зато Италия, казалось бы, верный член Тройственного Союза, вступить в войну на стороне Германии не пожелала. Кайзер Вильгельм был в бешенстве. На телеграмме германского посла из Лондона об объявлении войны он написал, «Англия открывает свои карты в тот момент, когда ей кажется, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном положении». Кайзер был прав. Но его правда станет очевидной лишь через четыре года, когда Германия подпишет капитуляцию.